Глава 22 Похоже, что старшие Цельфов проверяют про себя мои слова и думают, что я еще плохо освоился с их языком, поэтому я добавляю. На базе захватчиков нет силового поля и одной стены, но кто там спрятался и выжил в звездолете, я не знаю. Мне внутрь не попасть, а они сами не выходят. — Ты уверяешь, что взорвал одну из стен базы и видел звездолет? — спросил кто-то из местных, недоверчиво качая головой как у вас сейчас. Останков этих гангов там много разбросано. Ваша взрывчатка, скажу я вам, эта вещь... В принципе, хватило двух брикетов, чтобы разрушить базу и добить оставшихся. Даже все этажи, кроме самых верхних, упали вниз. Но и те боком развернуло, и с них все вниз тоже попадало. Но я вижу, мне все равно не верят и хотят узнать, как я смог преодолеть защитное поле. Секрет фирмы — это знание дорогого стоит». Отвечаю я и вижу, что местные не собираются мне верить. Но уже распоряжения отдают, и народ на высадку начинает собирать. Да и сразу же рассказывать лайфхак, который, возможно, больше никогда не получится повторить, нет никакого смысла так спешить. Посмотрим на то, что предложат мне взамен. Решили пока получить независимое мнение, поэтому перестали приставать ко мне и отпустили спать в местную казарму, где я помылся под тем же пневмодушем, и уснул сразу же, уже под присмотром пары местных вояк, кстати. Разбудили меня уже скоро, как я и ожидал, и попросили кое-что объяснить. Это кое-что оказалось беседой на пару часов с тремя спрашивающими и уже допрашивающими меня серьезными цвельфами. Нет, ничего такого я не почувствовал, только отчетливо понял, что мои неожиданные для всех действия расшевелили государственные машины обоих цивилизаций не на шутку, ну или скоро расшевелят не только цвельфов, но и гангов. Если ганги наверняка очень бы хотели узнать, как я смог проникнуть в святая святых и после этого страшно расправиться со мной, то местные еще не пришли в себя от такого подарка и теперь пытаются понять, что им с этим делать. Как говорится, поймали медведя, теперь нужно его тащить. Вместо пусти серьезной диверсии, которая могла остановить производство на основной линии захватчиков, И побудить их задуматься, только побудить о том, что, может и нет особого смысла так далеко от своих центров силы и пытаться доминировать, сталкиваясь с сопротивлением примерно равное по уровню развития и технологиям цивилизации. Пусть и заметно уступающие в открытой войне, но эффективно использующие тактику внезапных партизанских налетов и вообще находящиеся у себя дома, где, как известно, и стены помогают. Нашедшее свое противоядие против системы внедряемых чипов. Однако теперь, после массовой гибели очень берегущих себя и слишком ценящих своих собратьев-гангов, империи захватчиков придется ответить очень сильным ударом по планете, которого наверняка местные не особенно хотели вызвать на свою голову и особенно на свою задницу. Только теперь уже ничего не поправить, обратно базу в порядок не приведешь и дохлых жаб не оживишь. Ничего уже не изменить, и даже выдача меня, живым или мертвым, не слишком поможет местным избежать гнева гангов. Впрочем, я местных раскладов высокой политики не знаю. Пока вижу только неукротимо демонстрируемую ненависть к захватчикам и жажду отомстить за погибших братьев. Поэтому и буду отталкиваться от этих принципов. Хотели подраконить могущественных врагов и все подготовили для встречи, получите и распишитесь. Скоро они прибудут именно к вам, на вашу планету. В итоге разговор свелся к уверениям, что местные готовы вступить в бой с экспедиционным корпусом захватчиков, который скоро здесь появится, а я со своими товарищами должен твердо и неустрашимо стоять в строю вместе со всеми защитниками. Меня снова отпустили в камеру, и опять пара охранников остались меня сторожить. Теперь я проспал сном ребенка уже до утра, когда меня отвели на завтрак, где я встретился со своими побратимами и хорошо перекусил. Парни порадовали меня известием, что теперь их количество порций еды нам не ограничено, как сказала стоящая на раздаче симпатичная такая местная. Достаточно шигуристая и просто красивая инопланетянка, но наш совсем не армейский вкус. Видно, что определенный избыток еды положительно сказывается на привлекательности местных женщин, как и внимание моих новых сослуживцев, тоже обративших внимание на красотку. За столом завязался обычный мужской треп. Стал бы или не стал, пойдет или пошлет. Трое погибших вчера мужиков, заваливших первого робота, все оказались те самые счастливчики, которые узнали, что они с одной планеты, и на задание пошли, прикрывая земляков. Поэтому там и остались, теперь нам обещают похоронить их с определенными почестями, как геройски сложивших буйные головушки во славу цивилизации цвельфов не просто так, а с великой пользой. Не сказать, чтобы это обещание нас очень вдохновляет, как и вообще такая привилегия сложить свою голову. Но зато неограниченному питанию и симпатичной раздатчице мы все радуемся. Не стоит очень уж сильно беспокоиться о своем будущем. Вернувшись со смертельно опасного задания, уже можем радоваться жизни, как простые солдаты. Но роль вообще на правах героя подходит к местной и предлагает ей прогуляться куда-нибудь, на что не получает ни да, ни нет, и довольный собой возвращается к нам прихватив новую пару мисок для себя и меня, как негласного командира нашей команды теперь. «Серый», — говорит он со смешным акцентом, произнося мое прозвище, «мы с парнями подумали и решили, что теперь ты наш старший, раз не бросил нас и вытащил из этой темной задницы». Я киваю согласно головой. Спорить особо не о чем. Я и так самый сильный боец на мечах. Вот воевать на местном оружии, именно о том, которое у нас в наличии имеется, в этом деле я немного уступаю мужикам, но не так уж и сильно. Да и привык я на земле командовать небольшой группой, такой, которая у нас собралась сейчас. Вспомнив прошлую жизнь, я немного взгрустнул, понимая, что вернуться в нее мне уже не получится. Да и Хирум четко объяснил мне, что возвращаться особо и некуда. На земле хозяйничают ганги, приступая к добыче оставшихся полезных ископаемых и выкачивая воду из океанов. Оставшееся население урчит и смотрит на жизнь белесыми земками совсем не переживая о том, что пришельцы уничтожили все разумное население планеты и теперь потрошат ее недра. А последних прокачавшихся бойцов, то есть их сознания, вырывают из тел и отправляют зомбировать в чужие тела по всей необъятной вселенной. Наверное, мне еще неплохо было бы 478-го забрать из казармы. Он со мной вместе прилетел, скорее всего, мой земляк по происхождению сознания. Эту мысль я оставляю на горячее» готов всех новичков в казарме отдать местным на разблокирование памяти, может удастся найти несколько землян среди тех двадцати новичков, появившихся в одно время со мной. Это оказалось бы очень кстати, найти своих людей на краю Вселенной, тогда хоть какой-то смысл появляется в дальнейшем существовании, когда твои братья с родной планеты рядом. Однако эти мои наивные планы быстро оказались неосуществимы уже после завтрака, когда спешно меня и мою теперь команду вызвали в местный штаб и объявили, что нам придется покинуть планету, чтобы отвлечь будущий гнев гангов. На мой вопрос, что мешает нас оставить и просто ввести в заблуждение врагов, мне гордо ответили, что никогда не врут, и этим цивилизация цвельфов известна по всей разумной вселенной. «Ну, так войну не выиграть», — подумал я, но спорить не стал, хотя и очень хочу найти своих земляков среди новичков в казарме. Только Норуль уже рассказал мне, что с таким делом угадать невозможно. Я с этими тремя нашими мужиками в казарму вместе попал. Почти в один день, но никто из нас не оказался с одной планеты, так что сильно в своих надеждах не разгоняйся, сыры. Значит, из 478-м вряд ли срастется, что мы с одной планеты попали сюда. То есть с Вельфом Ганги предъявят ультиматум о выдаче убийцы своих братьев, а честные и сильно прославленные своей правдивостью на всех витках галактик местные ответят, что убийцы уже покинули планету» и таким образом отведут от себя частично суровую бойню, грозящую начаться уже завтра, или хотя бы попытаются это сделать. Гангам придется броситься в погоню за разбежавшимися по глубинам космоса звездолетами, попытаться отследить путь каждого из них. На это уйдет много времени и сил, поэтому мы все пятеро срочно грузимся на космические корабли со своим снаряжением и оружием, которое сдаем на вахте. Нас разводят по нашим местам, где мы будем переживать первый в своей разумной жизни космический полет. Места эти представляют из себя капсулы, наполненные упругой и теплой жидкостью, в которой нам придется пересидеть почти весь полет, чтобы просто остаться живыми после больших нагрузок. Сам звездолет я не увидел, нас привезли к нему на местном поезде, таким же примерно тележкам, но более удобными и с мягкими сиденьями. Ехать пришлось пару часов, рассматривая мелькающие рядом с лицом каменные стены. Делать больше оказалось нечего, зато и скорость уже вполне приличная, километров 40-50 в час, не меньше. Сам звездолет мы забирались снизу, так что внешне я не смог его рассмотреть, через специальный люк. И похоже, что сопровождающие и встречающие нас очень сильно торопятся. Видно, что со временем у них конкретно так подгорает, а шансы не такие уж большие вырваться с орбиты. Еще нас разделили на три группы. Теперь остались на нашем корабле только я и Норль, как больше привыкшие друг к другу. Начальник из местных прочитал нам приказ от своего командования, что меня срочно требуется доставить в штаб на основной планете цивилизации, где я смогу подробно поделиться тем, как я обманул силовое поле гангов и смог проникнуть в саму базу. Еще объяснили мне, что стартует с поверхности планеты сразу же солидное количество небольших космических грузовых челноков, чтобы запутать следящую систему захватчиков. Тем более, что оставлять перед возможной тотальной обработкой поверхности свои челноки здесь нет никакого смысла. Они вернутся уже потом с новым оружием, солдатами и продовольствием, сказал он напоследок, отвечая на мой вопрос. Персонал, обслуживающий нас на челноке, на вопросы уже не отвечает, подвергая нас своим манипуляциям, заставив раздеться полностью и посетить мне в потом забраться в капсулу с маслянистой жидкостью фиолетового цвета. Значит, местные рассчитывают все же как-то пережить такое испытание, как бомбардировка планеты с низких орбит военными звездолетами, чем-то очень сильно мощным, если ганги не поведутся на историю с нашим поспешным отлетом. Ладно, это их проблемы. Самим бы понять, куда мы летим и чем все это закончится, успел подумать я, как загрузивший меня в капсулу голышом цивильфы из экипажа Мгновенно вставили мне в маску прозрачный шланг, и я просто уснул. Сколько я пробовал в анабиозе, я не знаю. Может, один день или больше. Но взлет и сам полет я совсем не запомнил. Однако пробуждение из теплой ванны и сна оказалось не так приятно. Капсулу резко открыли, и маску с головы грубо и нетерпеливо сняли, скомандовав мне вылезать и одеваться. Я еще ничего не понял, а меня уже вытаскивают из капсулы. Мне даже не дали вытереться как следует после этой непонятной жидкости, в которой я провел не знаю сколько времени. Единственное, что я понял точно, что у нас проблемы, и нужно быть готовым к аварийной посадке. Ранее разбуженный Норль уже успел обтереться, и теперь спешно натягивает боевое белье и перенесенные откуда-то наши доспехи. Мне пришлось тоже заняться этим самым делом, хотя зачем доспехи на борту межзвездного челнока? То ли звездолет оказался совсем маленьким, то ли капсулы стояли рядом с аварийным ботом, но направляемые пинками и толчками, мы с Норлем, обалдевшие от такого пробуждения, сразу же за первым люком оказались в маленьком спасательном боте, где нам скомандовали пристегнуться, сидеть тихо, не пытаясь встать и не лезть с глупыми вопросами. Мы с приятелем молча переглянулись, и я только пожал плечами на его высказанный во взгляде вопрос. От нас ничего не зависит, поэтому или выживем, или нет. Я продолжаю активно вытирать голову и одеваться. Кроме нас двоих в боте еще четверо цвельфов, двое пилотов, судя по форме, и двое обслуживающих нас стюартов, одна из которых – женщина. Они активно спорят и сильно жестикулируют между собой. Спорят о том, сейчас отсоединяться от челнока или еще немного спуститься вниз из-за опасения, что в боте не хватит энергии управляемо добраться до поверхности планеты. Мы собираемся высаживаться на какой-то планете, как я понимаю. Это значит, что наш челнок или подбит, или просто сломался, а мы пикируем вниз, все больше ускоряясь. Вскоре я вижу, что местные пришли к решению о чем-то. Наш ботик резко вылетает в сторону от падающего челнока, за которым и точно тянется дымный след и видны языки разгорающегося пламени. Первый мой полет на звездолете в качестве беспомощного пассажира заканчивается отстрелом спасательного бота который сначала так раскрутился вокруг своей оси, что я понял еще пару секунд, и я проблююсь, куда попало, но один из пилотов быстро восстановил управление над небольшим суденышком, и мы начали плавно спускаться вниз. Я могу немного рассмотреть в небольшие окошки по краям бота голубое небо, дымный след от улетевшего стремительно вниз челнока, и больше ничего. Отлично, что стремительное падение закончилось. Теперь мы спускаемся в управляемом режиме. За рулем ботика опытный пилот и перегрузки пропали. Местные столпились перед прозрачным стеклом, на котором горят значения приборов и по очереди показывают друг другу на них, оживленно переговариваясь, уже не в гарнитуры, а нормальными голосами. «Воздух для дыхания идентичный нашему. Вам тоже подходит без проблем», — повернувшись к нам, рассказывает женщина местная. «Хотя какая она теперь местная? На другой планете она такая же здесь чужая, как и мы с Норлем». «Что случилось? Почему мы покинули челнок?» — спрашиваю я. И женщина терпеливо нам все объясняет. Как раз теперь есть время спокойно поговорить и что-то объяснить обалдевшим от пережитого на борту пассажирам. За нами погнались сторожевик Гангов. От него мы уйти не смогли без последствий. Получили пару попаданий по корпусу. Потом решились на прыжок, который унес нас далеко в сторону от наших планет и протаренных путей. От направления к своим базам он нас отрезал, Поэтому прыгнули в глубокий космос, уже понимая, что энергии вернуться обратно у нас не наберется. И что теперь? Теперь высаживаемся, копим энергию в боте и посылаем время от времени сигналы в космос, когда энергии достаточно набирается. А как вы ее копите? Вопрос у меня злободневный. Неужели у них нет вечного источника энергии? От лучей светило, конечно, удивилась моему незнанию женщина. На верхних сторонах бутика есть батареи, которые могут эффективно накапливать энергию. Так что первый сигнал мы пошлем через пару дней, и потом, через месяц-два, наши прилетят сюда и заберут нас. «А ганги не прилетят вместо ваших?» «Нет, они потеряли нас во время прыжка», — коротко ответила мне женщина и отвернулась, продолжая что-то шепотом обсуждать со своими. «Хоть что это за планета?» — задал я последний вопрос. «Какая то на уровне примитивного развития?» мы можем вообще с местными не пересекаться. На борту запас пайков на четверых пассажиров примерно на пару месяцев. Есть сети, чтобы ловить рыбу, и бластеры для охоты и самозащиты. Видно, что она настроена легкомысленно, Нас Но с Норлем это успокаивает. Есть и аварийное жилище. Правда, только будет тесновато для всех нас. «А где же оно?» — удивляется мой сосед. Оно само раскроется и когда мы найдем подходящее место для того, чтобы пристать и установить его. — Пристать? — Да, мы пока спускаемся на воду. Так легче перенести приземление на нашем перегруженном боте. — Перегруженном? — Да, он рассчитан на четверых цельфов, а вы с вашей массой солидно сажаете аккумуляторы. Оторвавшись от наблюдения, заметил один из пилотов. — Понятно, мы немного лишние на этом празднике жизни, но зато должны оказаться доставлены. Во всяком случае, я точно под глаза офицеров высшего штаба цвельфов как можно быстрее. Быстрее не получилось. Теперь нам куковать на этой планете с невысоким уровнем развития пару месяцев. Надеюсь, что внизу лето. вон как светило ярко поливает в глаза через полупрозрачную крышу ботика, думаю я. Хоть отдохну от постоянной нервотрепки последних дней, в этот момент ненавязчивое скольжение по небу закончилось, и мы ощутимо так ткнулись в воду, подняв огромный фонтан-брызг. Ботик вынырнул обратно, как поплавок, свельфы не удержались на ногах и при ударе попадали друг на друга, стараясь, впрочем, оказаться поближе к единственной женщине. «Можно поздравить друг друга с приземлением?» — спросил я женщину, когда она поднялась, и молча кивнула мне в ответ. «Симпатичная такая бабенка», — подумал я. «Интересно, как ее мужики делить будут?» «Нам разрешили отстегнуться. Мы с Норлем неуверенно встали на пластиковый полботика». Его ощутимо так покачивает, но мы с огромным интересом смотрим вперед. Ботик неспешно плывет к берегу, высокому такому и песчаному. На нем виднеется роща высоких деревьев, и небольшой прибой перекатывается на камни. До него метров 800, и я понимаю, почему мы не подлетели ближе. Куда мы все-таки попали? Планета 4551. Вот и все, что говорит нам сам пилот, вытирая под солба. Похоже, что управлять круглым ботиком дело не такое простое. «Выдвигаем батареи. Энергии до берега не хватит, поэтому я посадил бот здесь, чтобы не разрядиться в полный ноль», — как услышав мои мысли, объясняет пилот остальным. Они начинают выпускать с двух сторон ботика прозрачные на свету солнечные батареи, похожие на крылья стрекоз. Я же смотрю на новую Землю и пытаюсь понять, что я сейчас чувствую, успев за месяц небольшим уже побывать на двух планетах, если не считать родную Землю, которую теперь никогда не увижу.